На дне рождения ящерицы шмели с лепень сидели рядом за длинным красиво накрытым столом. "Как у тебя дела?" спросил шмель, отправляя в рот каплю мёда. "Мрачно," сказал слепень. "Да что ты?" спросил шмель, смахивая с губ крошки. "Да," кивнул слепень, сурово глядя вдаль за дом ящерицы, где на ветру шелестел чёрный тополь. Он проглотил кусочек и рассказал шмелю о том, как пытался избавиться от своей мрачности. Он целый месяц ел только мёд, научился летать на одном крыле. "Зачем?" перебил его шмель. "От этого проходит мрачность?" "Не знаю", сказал слепень. "Но вполне возможно. Он научился считать, петь, визжать, но ничего не помогло. Я никогда не был таким мрачным", крикнул он басом. Шмель посмотрел на него со стороны и заметил морщинки. И грустно опущенный уголки рта. Он покачал головой, не понимая, почему бы слепню не начать жужжать, порхать или кверкатьса. Он считал, что веселее этого ничего не было. "Если бы ты пожужжал", сказал он. "Ах", сказал слепень. "Я так много жужжал, сам себя уже не мог слышать". "Ты серьёзно?" удивился шмель. Слепень почесал в затылке и сказал голосом, похожим на далёкий раскат грома. "Я такой мрачный, что я, что я, он не договорил и положил голову на стол рядом с тарелкой. Его плечи вздрагивали. Стало тихо. Гости перестали есть и уставились на слепне. Все, конечно, слышали о мрачности, но не думали, что это так серьёзно. Тогда Годюка подняла голову и проскользнула со своего места к столу слепня, который всё ещё всхлипывал. Годюка подползла к нему, елизнула его спину. Так я и думала, сказала она. Так я и знала. У него совсем не мрачный вкус. Торики идываются. Слепень поднял голову и ядовито взглянул на Годюку. Я мрачный, сказал он. Не ври, сказала Годюка. Ураган мрачный. Слухай, грязь мрачная и гладкий песок, но не ты. И понюхал его крыло. Вот видишь, сказала она. Ты пахнешь очень весело, а вот здесь даже какими-то цветами. Она показала на край крылышка. К ним подошёл слон и понюхал другое крыло. Так и есть, сказал он. Пахнет очень весело, чудесный запах. Роднялся шум, в котором всхлип и слепня совсем потерялись. Все опять пошли есть и праздновать. Шмель даже чуть не подавился гигантским клером. Слепня бросал по сторонам мрачные взгляды, но никто не обращал на него внимания. Тогда он заплакал по-настоящему, и его охватила ужасная грусть.